Глава 11. Любовь и брак. Чтобы правильно подготовиться к любви и браку, прежде всего нужно любить людей и быть социально приспособленным. Помимо этой общей подготовки с раннего детства и до состояния зрелости, следует тренировать и сексуальный инстинкт. Тренировать, имея в виду нормальное удовлетворение этого инстинкта в браке и в семье. Все способности, недостатки и желания относительно любви и брака можно найти в прототипе, сформированном в первые годы жизни. Наблюдая за характерными чертами прототипа, можно понять те трудности, что проявятся позже, во взрослой жизни. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в любви и браке, имеют ту же природу, что и социальные проблемы общего характера. Одни и те же трудности, одни и те же задачи. Ошибочно считать любовь и брак раем, где всё происходит по вашему желанию. Везде есть задачи, и эти задачи должны решаться с учётом интересов другого человека. В большей степени, чем стандартные проблемы социального приспособления, ситуация любви и брака требует исключительной отзывчивости, исключительной способности отождествлять себя с другим человеком. Если сегодня мало кто должным образом подготовлен к семейной жизни, то только потому, что так и не научился видеть глазами другого человека, слышать его ушами и чувствовать его сердцем. Наши рассуждения в предыдущих главах по большей части были сосредоточены на типе ребёнка, которого интересует только он сам. Такой тип не изменит свой характер водночас и путём физической реализации полового инстинкта. Он будет не готов к любви и браку точно так же, как он не готов к жизни в обществе. Социальный интерес развивается медленно. Только те люди, которым действительно с самого детства его прививали и которые всегда стремятся к жизни полезной, будут по-настоящему чувствовать принадлежность к обществу. По этой причине определить, действительно ли человек хорошо подготовлен к жизни с человеком противоположного пола или нет, не составляет большого труда. Нужно лишь вспомнить то, что мы наблюдали в отношении жизни с пользой. Человек, который живёт и приносит пользу, смел и уверен в себе. Он сталкивается с жизненными проблемами, не опускает руки и ищет решения. У него есть приятели, друзья, он ладит с соседями. Человеку, не обладающему этими чертами, нельзя доверять, и его нельзя считать готовым к любви и браку. С другой стороны, Можно заключить, что человек скорее всего готов к браку, если у него есть работа и в её рамках он развивается. Мы делаем вывод по крошечному признаку, но он очень значим, поскольку указывает, есть у человека социальный интерес или его нет. Понимание природы социального интереса показывает нам, что проблемы любви и брака могут быть решены удовлетворительным образом только на основе полного равенства. Этот фундаментальный компромисс чрезвычайно важная вещь. При этом почитает ли один партнёр другого, не имеет большого значения. Сама по себе любовь проблему не решает, тем более что она бывает разная. Любовь примет верный курс и сделает брак успешным только если в основе лежит равенство. Если мужчины или женщины, заключив брак, хотят побеждать, результаты скорее всего будут фатальными. Не годится вступать в брак, имея в голове такие мысли, и то, что произойдет после заключения брака, скорее всего, это докажет. Нельзя победить в ситуации, в которой нет места победителю. Ситуация брака предписывает наличие интереса к другому человеку и способности поставить себя на его место. Теперь обсудим необходимую для брака специальную подготовку. Она включает, как мы видели, снижение, тренировку чувства общности в связи с инстинктом сексуального влечения. Всем известно, что каждый человек с детства создаёт в голове идеал человека противоположного пола. Если речь идёт о мальчике, то весьма вероятно, что роль идеала играет его мать, и что мальчик будет искать для женитьбы женщину схожего типа. Иногда в отношениях между мальчиком и его матерью не всё идёт гладко, и в этом случае он скорее всего будет искать девушку противоположного типа. Зависимость между отношением ребёнка к матери и типом женщины, на которой он впоследствии женится, столь явная, что его можно проследить даже в таких мелочах, как цвет глаз, телосложение, цвет волос и так далее. Также известно, что если мать любит командовать и подавляет мальчика, когда придёт время для любви и брака, мужество его оставит. В таком случае его сексуальным идеалом скорее всего будет слабая и послушная девушка. Или, если он по характеру воинственный, он будет ссориться с женой и захочет её контролировать. Мы видим, как все проявляющиеся в детстве симптомы подчёркиваются и усиливаются, когда человек сталкивается с проблемой любви. Можно представить, как человек с комплексом неполноценности будет вести себя в сексуальных отношениях. Вероятно, из-за ощущения своей слабости и неполноценности ему будет всё время нужно, чтобы его поддерживали. Такой тип часто в качестве идеала выбирает по-матерински заботливую женщину, а иногда, компенсируя таким образом свою неполноценность, он может занять в ситуации любви противоположную позицию и стать высокомерным, беспардонным и агрессивным. В этом случае тоже в отсутствии достаточного мужества Он будет чувствовать, что его выбор ограничен. Возможно, он выберет задиристую девушку, посчитав, что в суровой битве более почётно выйти победителем. Ни один из полов не добьётся успеха таким образом. Кажется глупым и нелепым использовать сексуальные отношения для удовлетворения комплекса неполноценности или превосходства. Однако, это очень часто встречающаяся ситуация. Если внимательно присмотреться, То можно увидеть, что партнёр, которого ищут себе многие люди, по сути, является жертвой. Такие люди не понимают, что сексуальные отношения нельзя использовать с такой целью. Ведь если один человек стремится быть победителем, другой тоже захочет им быть. В результате совместная жизнь становится невозможной. Идея о том, что в браке человек удовлетворяет свои комплексы, проливает свет на некоторые особенности выбора мужа или жены. которые иначе трудно понять. Это объясняет, почему некоторые выбирают слабых, больных или старых партнёров. Они верят, что им так будет легче. Иногда они подыскивают себе человека не свободного. В этом случае всё дело в том, что они, в принципе, не хотят решать проблему. Иногда мы видим, как люди влюбляются одновременно в двух мужчин или в двух женщин, потому что и мы это уже объясняли. Две девушки меньше, чем одна. Мы увидели, как человек, страдающий комплексом неполноценности, меняет род занятий, отказывается решать проблемы и никогда не доводит дела до конца. Столкнувшись с проблемой любви, он действует схожим образом. Влюбиться в несвободного человека или сразу в двух это способ вписаться в привычный ход вещей. Можно сделать и по-другому. Например, излишне затягивать помолвку или бесконечно за кем-то ухаживать, а в результате так и не заключить брак. Избалованные дети проявляют в браке свои типичные черты. Они хотят, чтобы супруг или супруга их холили и лелеяли. Такое положение вещей может быть безопасным в период ухаживания или в первые годы брака, но впоследствии возникнет сложная ситуация. Можем себе представить, что происходит, когда в брак вступают два таких избалованных человека. Оба хотят, чтобы их холили или лелеили, и ни один не хочет играть роль того, кто это делает. Как если бы они стояли друг напротив друга и ждали от своего партнёра чего-то, что тот никак не даёт, и каждый чувствует, что его не понимают. Можно понять, что происходит, когда человек чувствует себя непонятым, а его действия ограничены. Он чувствует свою неполноценность и хочет сбежать. Это очень плохо для брака. особенно если при этом возникает чувство крайней безысходности ведь тогда подкрадывается месть тогда один человек хочет нарушить жизненный уклад другого и самый распространённый для этого способ изменить измена это всегда месть правда изменщики всё время оправдываются вспоминая о любви и чувствах но мы-то знаем цену чувствам и настроениям чувства всегда согласуются с целью получить превосходство, и их не стоит принимать в качестве аргументов. В качестве примера можно рассмотреть случай с одной избалованной женщиной. Она вышла замуж за человека, который всегда чувствовал себя на втором месте из-за своего брата. Мы понимаем, насколько этого мужчину привлекла кротость и нежность девушки, которая в свою очередь ожидала, что её всегда будут ценить и носить на руках. Брак был вполне счастливым, пока не родился ребёнок. То, что произошло, можно было предвидеть. Жена хотела быть в центре внимания, но боялась, что это положение займёт ребёнок, и поэтому не очень радовалась тому, что родила. Муж, с другой стороны, тоже хотел оставаться главным и боялся, что ребёнок узурпирует его место. В результате и муж, и жена стали подозрительными. Они очевидно заботились о ребёнке и были неплохими родителями, но постоянно ждали, что их любовь друг к другу уменьшится. Такая ситуация весьма опасна, ведь если выверять каждое слово, каждое действие, движение и высказывание, то легко обнаружить, или вам так покажется, что любовь слабеет. Что и произошло с обеих сторон. После этого муж поехал в отпуск в Париж и прекрасно проводил там время, а жена восстанавливала силы после родов и присматривала за младенцем. Муж писал из Парижа беспопечные письма, рассказывая, как ему там хорошо, как он знакомится с разными людьми и так далее. Жена почувствовала себя забытой. Её счастье поубавилось, она впала в депрессию, и вскоре у неё развилась агорафобия. Она больше не могла выходить из дома одна. По возвращении муж должен был постоянно её сопровождать. На первый взгляд может показаться, что она достигла своей цели и оказалась в центре внимания. Но всё же удовлетворение цели таким способом было неправильным, поскольку женщина чувствовала, что если исчезнет её агорафобия, исчезнет и муж. Поэтому болезнь не исчезала. Во время болезни она нашла врача, который уделял ей большое внимание. Под его наблюдением она почувствовала себя намного лучше и стала считать его хорошим другом. Но потом доктор увидел, что больной стала лучше, и её оставил. Она написала ему милое письмо, поблагодарив за всё, что он для неё сделал. Доктор не ответил. И после этого болезнь обострилась. В это время у неё появились мысли и фантазии о любовных отношениях с другими мужчинами, чтобы отомстить мужу. Однако её защищала агорафобия, ведь она не могла никуда выходить одна. С ней всё время должен был находиться муж. Поэтому изменять не получалось. Мы видим, как много ошибок люди совершают в браке, и неизбежно возникает вопрос: неужели это всё необходимо? Мы знаем, что эти ошибки берут начало ещё в детстве. А ещё мы знаем, что ошибочный стиль жизни можно изменить, распознав и вскрыв характерные черты прототипа. Поэтому становится интересно: нельзя ли было бы создать консультативные советы которые методами индивидуальной психологии могли бы распутывать ошибки в семейных союзах. Такие советы состояли бы из обученных людей, которые понимают, как все события в жизни людей согласованы и взаимосвязаны, и которые обладают способностью сочувствовать и отождествлять себя с людьми, ищущими совета. Там не давали бы таких советов: "Вы не можете договориться, вы постоянно ссоритесь, поэтому вам следует развестись". Какой смысл разводиться? Что будет после развода? Как правило, разведённые хотят снова жениться, но они продолжают вести себя по-старому. Мы иногда видим людей, которые многократно разводились и всё же снова заключают брак. Они просто повторяют свои ошибки. Такие люди могли бы поинтересоваться у консультативного совета, есть ли у предполагаемого брака или любовных отношений шансы на успех. или они могут проконсультироваться прежде, чем развестись. Есть куча мелких ошибок, которые появляются еще в детстве, но до брака кажутся неважными. Например, некоторые люди все время думают, что они разочаруются. Есть дети, которые никогда не бывают счастливы и постоянно живут в этом страхе разочарования. Такие дети либо чувствуют, что их перестали любить из-за кого-то и что выберут точно не их, либо пережитые в раннем возрасте трудности – Взрастили суеверный страх, что трагедия снова повторится. Прекрасно видно, что этот страх разочарования в супружеской жизни порождает ревность и подозрение. Женщинам труднее, особенно, поскольку они считают себя лишь игрушками для мужчин, а ещё думают, что мужчины всегда изменяют. Учитывая наличие такой идеи, легко понять, что брак не будет счастливым. Счастье невозможно Если у одного навещая идея, что другой скорее всего не будет ему верным, судя по тому, что люди всегда ищут совета по вопросам любви и брака, можно сделать вывод, что этот вопрос обычно считается самым важным в жизни. Однако с точки зрения индивидуальной психологии он не самый важный, хотя его значимости не стоит недооценивать. Для индивидуальной психологии все жизненные вопросы равнозначны. Если люди выделяют вопрос любви и брака, придавая ему первостепенное значение, они теряют жизненную гармонию. Возможно, причина, по которой этот вопрос чрезмерно значим в умах людей, заключается в том, что в отличие от других вопросов, в этой области нет никаких официальных инструкций. Вспомните, что мы говорили о трех значимых вопросах в жизни. Применительно к первому вопросу, к социальному, который касается нашего поведения с другими людьми, Нас с первого дня учат, как вести себя в обществе. Мы учимся этому довольно рано. Для профессионального развития есть стандартные курсы. Есть учителя, которые обучают нас мастерству разных профессий. А ещё есть книги, в которых написано, что делать. Но где книги, которые рассказывают, как подготовиться к любви и браку? Безусловно, есть много книг о любви и браке. Литература, в принципе, посвящена любовным историям, но очень мало книг посвящённых счастливому браку. Из-за тесной связи нашей культуры с литературой, внимание человека крайне привлекают портреты мужчины и женщин, у которых постоянно проблемы. Неудивительно, что люди относятся к браку с опаской и весьма осторожно. Это обычная практика человечества испокон веков. Если заглянуть в Библию, то мы найдём там рассказ о том, что все беды начались из-за женщины, или что с той поры и мужчин, и женщин всегда в личной жизни подстерегали опасности и проблемы. Направление, в котором развивается наше образование, безусловно, слишком сурово. Вместо того, чтобы готовить мальчиков и девочек к браку, словно к греху, было бы гораздо разумнее обучать девочек лучше исполнять свою женскую роль в браке, а мальчиков мужскую но обучать так, чтобы они чувствовали себя равными. Тот факт, что современные женщины чувствуют себя неполноценными, доказывает, что в этом отношении наша культура потерпела крах. Если слушатель не убеждён, пусть взглянет на их устремления и желания. Он обнаружит, что женщины обычно хотят всех победить и часто развиваются активнее и тренируются больше, чем необходимо. Они также более эгоцентричны, чем мужчины. В будущем в женщинах необходимо развивать больше социального интереса и учить не всегда искать выгоду для себя без оглядки на других. Но для этого нужно сначала изгнать суеверия относительно мужского превосходства. Давайте рассмотрим один пример, чтобы показать, насколько слабо некоторые люди подготовлены к браку. Один молодой человек танцевал на балу с хорошенькой девушкой, с которой он был помолвлен. Случилось так, что он уронил очки, и пытаясь их поднять, к полному изумлению зрителей чуть не сбил девушку с ног. Его друг поинтересовался: "Что ты такое делал?" На что получил ответ: "Она могла разбить мне очки". Мы видим, что молодой человек не был готов к браку. И действительно, та девушка за него не вышла. Став постарше, он обратился к врачу и признался, что страдает меланхолией. Что часто случается, когда люди излишне интересуются собой. Есть тысячи признаков, по которым можно понять, готов человек к браку или нет. Так, не следует доверять влюблённому, который опаздывает на встречу без уважительной причины. Такое поведение свидетельствует о нерешительности, оно является признаком недостаточной подготовленности к решению жизненных проблем. Также признаком недостаточной подготовленности можно считать ситуацию, когда один из пары всё время хочет учить или критиковать второго. Излишняя чувствительность тоже плохой знак, так как он указывает на наличие комплекса неполноценности. Человек, у которого нет друзей и который плохо сходится с людьми, плохо подготовлен к супружеской жизни. Если кто-то не может определиться с выбором профессии, это тоже нехороший знак. Пессимистичный человек тоже для брака не подходит, потому что пессимизм безусловно выдаёт недостаток мужества и неспособность взглянуть в лицо жизненным ситуациям. Несмотря на весь этот список нежелательных для брака лиц, выбрать правильного человека или скорее выбрать человека, который развивается в правильном направлении, не слишком сложно. Не стоит рассчитывать на идеал, и действительно, Если мы видим, что кто-то ищет для брака идеального партнёра и так его и не находит, то этот человек точно страдает нерешительностью. Он, в принципе, не хочет заключать брак. Существует старинный немецкий способ узнать, готовы ли пара к браку. В сельской местности есть обычай. Паре дают двуручную пилу, каждый берётся за свой конец, и молодые вместе пилят ствол дерева, а все родственники стоят вокруг и смотрят. Итак, Распилить дерево задача для двоих. Каждый должен быть заинтересован в действиях второго, и движения должны быть согласованы. Именно поэтому этот метод считается хорошей проверкой готовности к браку. В заключение ещё раз подчеркнём наше утверждение о том, что вопросы любви и брака могут решать только социально приспособленные люди. Ошибки в большинстве случаев связаны с отсутствием социального интереса, и их можно устранить. только если меняются сами люди. Брак это задача для двоих. Но нас обучают решать задачи, предусмотренные либо для решения самостоятельно, либо в коллективе из 20 человек. Нас не учат решать задачи для двоих. И это факт. При этом, несмотря на подобную непросвещённость, задачи, которые ставит брак, можно решить должным образом, если два человека осознают ошибки своего характера и подходят к делу в духе равноправия. Излишне уточнять, что высшей формой брака является моногамия. Многие люди, базируясь на псевдонаучных данных, утверждают, что полигамия лучше подходит природе человека. Такое умозаключение нельзя считать верным, и причина, по которой его нельзя считать верным, заключается в том, что в нашей культуре любовь и брак социальные задачи. Мы вступаем в брак не только ради личного блага, а пусть и косвенно, ради блага общественного. В конечном счёте браки заключают, чтобы сохранить род.